Я позвонил Юйко Хаме, и она сообщила, где мы встретимся. Мы с Икиноситой шли к Белостенному замку, ни о чем особо не разговаривая. Парад кончился, народу вокруг стало меньше, и потому идти можно было свободнее. К тому же Икиносита передохнула. В походку ее вернулась бывая легкость. Выйдя на площадь, мы огляделись, высматривая и Хаму. «Эй, Хики, Юкино, cannot... давайте сюда!» Та махала нам руками, в одной из которых был зажат мобильник. Наверное, собралась уже нам звонить. А когда мы подошли, Юега Хама сложила ладони перед собой и склонила голову. «Извините, но что не дождалась и все такое?» «Ничего страшного». Улыбнулась в ответ юхиносица Сица. Юега Хама облегчённо похлопала себя по груди. «Впрочем, остальные тоже здесь. Не хотелось бы заставлять их ждать. Вы парад сфотографировали?» «А, да. он сколько фоток». Она выхватила фотоаппарат и продемонстрировала нам экран. «Ну да». «Может, сюда за информацией пришли?» «Так что снимать надо все и много!» «Смотри, Юкинон, смотри!» «Не возражаешь, если я проверю данные?» Тихо пробормотала Юкиносица, сокнув языком и придвинувшись вплотную к Юигахаме. Явно расстроена, что пропустил аппарат с Пансаном. «Нет, так чего же она не сказала, мы бы сходили посмотреть!» Девушки весело просматривали снимки, уставившись на экранчик фотоаппарата. «Очень мило, конечно, а остальные-то где?» Вот-вот фейерверк начнется. Я начал сканировать взглядом площадь и вдруг услышал знакомые голоса. А? Где Хаята? А, Эмика, сюда давай, сюда. Погоди, Тобе, ты чего? Тобе тянул Милру к нам, а за ними шла Эбина. Ну, э, знаешь, как бы это? Типа лучшее место, о, Эбина, тебе же здесь больше нравится. А? Да, мне как-то почти везде неплохо. Марьер, что она возвела против Тоба и правда не прошибая. Что ж, теперь почти все в сборе, только Хаямы и Исики не хватает. хама заметила, наверное, что я оглядываюсь, и начала оглядываться сама, а затем повернулась к Тобе. Табечи, а где Хаята и Ероха? Э, ну, типа скоро подойдут прямо сюда, невнятно ответил Тобе. Впрочем, он всегда всякую чушь несет. То есть я имею в виду славный он парень. Фонарики и подсветка вокруг площади потускнели. Заиграла классическая музыка. «Начинается!» – сказала Якиносита, поднимая взгляд к небу над белостенным замком. «Должно быть именно там и должны взрываться фейерверки. Отличная осведомленность, как и положено обладателю годового пропуска. Мы с Игохамой посмотрели туда же. В прозрачном зимнем небе распустились ярко сверкающие цветы. Фейерверки, кстати, обычно летом проводят. Так что видеть, как ракеты вспыхивают и угасают под Орионом, немного странно. навивает воспоминания, а?» – прошептала мне в ухо стоящая рядом Юика Хама. По спине пробежал холодок. Я повернулся, но она уже смотрела в небо, радостно ахая, словно забыв, что только что сказала. «Ну вот, все настроение сбило. Теперь мне не до фейерверков. Засужу». Поскольку в небо мне смотреть больше не хотелось, я огляделся, И вдруг во вспышках фейерверков заметил две знакомые фигуры. Каждая новая вспышка выхватывала их из тьмы. Хаяма и Исики смотрели на фейерверки чуть поодаль. С каждым залпом расстояние между ними сокращалось. Я смотрел на них, думая, что это чем-то напоминает театр теней. В небе догорела последняя ракета. Исики медленно отходила от Хаямы, уставившись в землю. Сам Хайяма смотрел в небо, отвернувшись от нее. Музыка прекратилась. Снова засияли фонари и огни аттракционов. Среди радостных зрителей, лишь Исики выделялась своей подавленностью. Плотно сжав губы, она пробежала мимо нас. И рохасу Первым заметила ее Тобе. «Погоди, рохасу Но Исики даже не обернулась, исчезая в толпе. «Ну, это... Сейчас я ещё поищу!» Тобе торопливо рванулся следом. Миора, кажется, догадалась, что случилось. Она покрутила свои локоны и вздохнула. А, я тоже пойду». А «Ладно, и я тоже». Поддержала ее ибина и Хама подняла руку. «И я тоже». Но Миура ее остановила. «Юи, эээ... Юкиносита, э, да? Останьтесь здесь, хорошо? Вдруг она вернется. А если я ее найду, позвоню тебе. Дашь знать Тобе и Эбине». Она раздраженно откинула волосы, давая четкие инструкции. Несмотря на явное отсутствие мотивации. «А, ладно». Миора кивнула и быстро пошла прочь. Юкиносита проводила ее взглядом и качнула головой. Что-то случилось? Ну да, она же только на фейерверки и смотрела. Если я не ошибаюсь, случиться могло лишь одно. Дестини Лэнд в Рождество, парад, фейерверк, двое наедине. Да еще и явное участие Тоге. Натуральный Якуман получается. Исики призналась Хаями, и ежу понятно. Ну, я тоже пойду буркнул я. «Ага, хорошо», ответила Юи Гахама. и Сита снова затачно качнула головой. «Но искать Исики я не собирался. С этим Миура справится куда лучше. И помочь сможет. А вот кое с кем, еще мне определенно стоит повидаться». Даже расставшись с Исики, Хаяма не подошел к нам, а значит ждал. Я шел по дороге, вспоминая недавний театр теней. И в тени Белостенного замка увидел Хаяму. Он перебрался сюда, пока все смотрели на Исики. Заметив меня, он грустно усмехнулся. «Привет». «Йо». Хаяма прислонился к ограде и слегка вздохнул. «Наверное, плохо поступил с Ирохой». «Так и эгоистично. Чем мучиться чувством вины, лучше бы согласился бы, а не отвергал». Он криво усмехнулся. «Невозможно». «Скверно ты, тип, если говоришь такое, даже знаешь, что происходит». «Но этого не отнимешь». Тут я был совершенно уверен. Губы сами собой сложились в неприятную улыбку. Махаяма не разлился, лишь мрачно посмотрел на меня. «Ты знаешь, почему решил решила мне признаться?» «Да нет, откуда мне знать?» «Понятно», – сказал он, будто до сих пор старался вести себя так, чтобы этого не допустить. «А ты знал? Об Исике, ну? Про ее чувства?» «Да». Его голос был мрачен, без тени тщеславия или надменности. В нем было лишь сожаление. «Так вот оно что...»